Глава двенадцатая. Она все же слегла. Головная боль и озноб не были вызваны усталостью. Она подхватила вирус. И Галкин, раздраженно поглядывая в ее сторону, отправил ее домой отлеживаться. «Никаких больничных, майор! Два дня тебе на выздоровление! Как хочешь! Твоим делом заинтересовались наверху. Больше мне на него ставить некого. Лечись!» Она поехала к матери за город. Если и способен был кто-то поставить ее на ноги за пару дней, то это только она. Так я и знала. Твои рабочие будни по 30 часов в сутки без выходных лошадь свалят, а ты у меня девушка, милая девушка. Приговаривая, мать успевала приготовить постель в ее спальне, сунуть ей под мышку градусник, сделать какой-то чудодейственный отвар из лекарственных трав, которые ей поставлял сосед по даче. Маша подозревала, что тот неровно дышит к ее матери. Та просто чудо, как хороша для своих лет, и вдовцов вокруг нее велось несчетное количество. Каждый желал угодить, помочь и быть тем единственным. Мать пользовалась своим положением на всю катушку. Отдавала она кому-то предпочтение или нет, Маша не знала. И, если честно, не очень интересовалась. «Выпей теперь еще вот это». Мать подала ей на ладошке три разноцветные таблетки. «И поспи. Проснешься, будешь как новая». Маша даже спрашивать не стала, что это за таблетки. Мать знала, что делает. Покорно все приняла, выпила отвар, укуталась с головой в одеяло и уснула через две минуты. Проснулась под утро следующего дня. На часах была половина пятого. Мать должна была спокойно спать в своей спальне через стенку, Но она не спала. С кем-то разговаривала на первом этаже, кажется, в гостиной. Маша нахмурилась, пытаясь распознать голоса. Не вышла. Откинув одеяло, она села, попыталась оценить свое самочувствие. Через минуту поняла, что оно вполне ничего. Голова не болела, температуры не было. В горле не першила и не хотелось кашлять. Зеркало отразило растрепанную голову, бледное лицо и мятую пижаму. Маша открыла шкаф, нашла спортивный костюм, переоделась, быстро зачесала волосы в привычный высокий хвост и пошла на голоса. «Поверить не могу!» — ахнула она, обнаружив в гостиной за чаепитием мать и Дениса Игнатова. «Ты что тут делаешь, капитан? Что за посиделки с позаранку?» Она тут же перевела взгляд на широкий диван под окном. Тот был застелен для сна и мятые простыни. Намекали на то, что Игнатов с них только что поднялся. Он ночевал, что ли, здесь? Вытаращилась Маша на мать. Да, а что такого? Уставила на нее та совершенно несонные глаза. Денис приехал поздно и. Зачем приехал? перевела Маша взгляд на коллегу. У тебя был отключен телефон, Маша. Я страшно волновался, а номера телефона Натальи Игоревны не нашел, только адрес. Он приехал на электричке, потому что волновался за тебя, Машуня. Поплыло довольной улыбкой лицо матери. Возвращаться назад было уже очень поздно. Последняя электричка ушла. Я оставила его переночевать. Допустим. А сейчас чего вскочили? Я есть захотел. Полез в холодильник и уронил кастрюлю. Признался Игнатов. Разбудил грохотом Наталью Игоревну. Она решила меня накормить. Мы разговорились. Понятно. Маша села к ним за стол, на котором, кроме чайных приборов, стояла тарелка с котлетами, колбасой с сыром и ржаным хлебом ко всему этому. Вазочка с вареньем была отодвинута от Игнатова подальше. «Что по делу?» «Уставилась она недобра на Дениса. Есть новости?» Игнатов должен был понимать ее недовольство правильно. Он не имел права ночевать с ней под одной крышей, и пользоваться благосклонностью ее матери не должен был. «Той только повод дай. Примется примерять их друг к другу». «С какой, скажите, блажи поехал на электричке?» «Его машина стояла во дворе отделения полиции. Исправна была на тот момент, когда Маша уезжала». Навигатор показывал три с половиной часа в этом направлении. Правильно понял Денис ее тихое недовольное фырканье. «Думал, успею на последнюю электричку. Но пока нужный дом нашел. Сыщик!» Обронила она злобным шепотом. «Прости». Он приложил к груди правую руку, в которой был зажат сложный бутерброд из ржаного хлеба, котлеты и сыра с колбасой. «Кстати, майор, эксперт прислал заключение по бомжу со стройки». «И?» Она вытянула шею, тут же простив Игнатову то, что он расквартировался в маминой гостиной. «Это он ехал в маршрутке. И это его вытащили санитары скорой. Анализ ДНК полностью подтвердил твою догадку». Галкин в шоке. Догадалась Маша, подхватывая маминой вилкой котлетку с тарелки. Галкин в шоке. «Что это говорит за дела? Просто десять негритят какие-то. Третья жертва из одной и той же маршрутки, и жертвы появились уже после аварии. Ну, не считая бомжа, который погиб во время столкновения с грузовиком». «Никакой он не бомж. Это первое». Задумчиво отозвалась Маша, с аппетитом жуя котлетку. Ногти чистые, руки без мозолей и болячек. И второе. Он не мог получить такую рану по причине ДТП. Кто-то убил его, пользуясь всеобщей суматохой и паникой. «Кто?» — выпалили одновременно Игнатов и ее мать. К слову, мать очень любила подслушивать ее служебные телефонные разговоры. И глаза у нее горели азартом, когда мать делала какие-то предположения, оказавшиеся впоследствии полезными. Маша не любила с ней делиться криминальными новостями, но не всегда удавалось укрыться в ее имении, как мать именовала свой загородный дом. «Не знаю. Вы чего? Думаете, на меня снизошло озарение вдруг и сразу?» «Нет. Кто-то убил его, это точно, но кто и за что?» Она крепко задумалась, даже не заметив, как мать принялась убирать со стола. Как Игнатов, шумно двигаясь, помогает ей. Как они о чем-то шушукаются в зоне кухни, которую отделяла от гостиной лишь барная стойка. Кто мог убить невзрачного мужчину в серой одежде в момент ДТП? Почему именно тогда? Авария была намеренно подстроена? И что? А если бы убийцу кто-то заметил? А санитары скорой помощи, которые нигде в городе не числилась, они как-то уж очень быстро среагировали, вытащив из маршрутки убитого. Если бы это был их человек... Они бы спрятали его надежно. А тут взяли и выбросили из машины у забора строящегося объекта, расположенного на соседней улице. Он так был им не нужен? Они ошиблись? Или просто не захотели рисковать, разъезжая с фальшивой миссией по городу, да еще с криминальным трупом в машине? «Капитан, личность его установили», окликнула она Игнатова, слишком уж доверительно склонившегося к уху ее матери. «Никак нет, товарищ майор», Резко выпрямился ее коллега. «В пропавших без вести не значится. По базе не найден. Отпечатков нет. Анализ ДНК тоже не был обнаружен в базе». Скверно. Проворчала она, глянула на часы. «Когда первая электричка на Москву, мам?» «Ну зачем сразу электричка?» Укорила ее мама с невозможно подозрительной улыбкой. «Я могу одолжить Денису свою машину и...» «О, Господи!» «Когда они успели спеться?» «Пока она, опоенная лечебным отваром, отсыпалась?» «Никто, никому, ничего одалживать не будет!» Провела ладонью перед своим лицом Маша. «Едем на моей!» «Игнатов, ты за рулем!» «Маша!» Тут же всполошилась мать. «Но ты же еще не выздоровела!» «Дашь все мне с собой!» «Все то, чем вчера опаивала!» «Но там надо принимать по часам! Ты не станешь этого делать!» И отвар надо готовить в термосе, а ты не знаешь, где он у тебя. Принялась она причитать. Я прослежу за этим, Наталья Игоревна. Порадовав мать, Игнатов, мерзавец, склонился к ее руке и поцеловал ладошку. Что вообще происходит в этом доме? Объявив, что пошла к себе собираться, Маша посмотрела на Игнатова и недовольно поморщилась, проговорив. Прекращаю же, а? Что прекращать? Прикинулся тот дураком. «Ах, мурять мою мать прекращай!» — повысила она голос. «А то получишь!» Она поднялась к себе в спальню, поискала вещи на стульях. Их не было. Заглянула в шкаф. Все постирано, выглажено и развешено на плечиках. Даже футболка. Темные брюки и жилетка тоже. Когда она успела выстирать, высушить, выгладить, мать у нее была золотая. «Если бы не вечное ее желание налаживать личную жизнь свою и дочери, они бы ладили прекрасно. Извини, майор, что ввалился в вашу с мамой жизнь так вот. Просто переживал. Очень. Попытался сползти на лирическую волну Денис, стоило им отъехать от дома ее матери. И я готов. Не обольщайся, Игнатов». Оборвала его сразу Маша. Будем считать, что ты привез мне информацию об убитом в момент аварии мужчине, потому что не смог дозвониться. Что-то еще? Он мотнул головой и сосредоточился на дороге. Внимательно осмотрев его профиль, Маша с подавленным вздохом признала, что он, конечно же, симпатичный. Даже очень. Голубоглазый блондин с четкой линией скул и подбородка. С хорошим, правильной формы носом. Здоровенный, крепкий, надежный опять же. И, конечно, Игнатов — мечта любой девушки. Чего уж говорить о сорокалетних разведенках вроде нее. Но дело в том, что она не была обычной сорокалетней разведенкой, мечтающей о семейном гнездышке, уютном диване и широком плече, на котором славно было бы подремать. Она была ненормальной сорокалетней разведенкой. О семье не мечтала. Она у нее уже была и как-то не свелось у них с мужем гнездышко. Разлетелись они оттуда. Диван предпочитала ни с кем не делить. Широкие плечи уважала и даже подремать на них могла, но так, от случая к случаю. Постоянной дислокации рядом с собой не терпела. Игнатов... Да, она могла бы с ним проводить время, если бы не несколько «но». Они работали вместе. Он был моложе ее на три года. Он обожал свою мать, которая была старше Маши, Всего-то на семнадцать лет. И он был очень сексуальным. Непристойно просто сексуальным был Игнатов. И их тайные отношения, на которые Денис явно надеялся, ни к чему хорошему бы не привели. Вдруг она влюбится, а он остынет. Что тогда? Кому увольняться из отдела? — Не хочу, — пробормотала она сквозь дремоту. Он промолчал, объезжая пробку на дороге со всеми возможными нарушениями. Маша не роптала. Она тут тоже нарушала. У самой Москвы ему на телефон пришло сообщение. Он прочитал на ходу и легонько двинул ее локтем. «Майор, хорошие новости». «Излагай», — потребовала она, не открывая глаз. «Я тут вчера подсуетился и еще раз обзвонил всех пассажиров маршрутки. Попросил вспомнить парня, который вошел на остановке, где автомойка, а потом просто ушел, после того, как все случилось». «И что пассажиры? Вспомнили?» Да. Более того, один из них согласился поработать над композиционным портретом с нашим художником. И вот что получилось. Игнатов протянул ей свой телефон. И, не дождавшись реакции, вложил ей его в ладонь. Сонно моргая, Маша уставилась на фоторобот. Молодой парень, насколько можно было судить. Не больше тридцати, точно. Высокие скулы, крупный рот, курносый нос. Лицо было бы интересным, если бы не шрам. Он все испортил, пройдя от левого виска через левую щеку к подбородку. «Важная примета!» — щелкнула по шраму пальцем Маша. «Да, еще несколько человек подтвердили, что видели парня со шрамом. Хорошая работа, капитан!» Неожиданно похвалила его Маша и спросила, «Куда едем?» «В отдел. Погоди в отдел. Давай заедем на автомойку. На той остановке садился в маршрутку этот парень. Вдруг кто-то видел его, знает. Он может жить там». «Или работать», — поддакнул Игнатов. Но Маша отвергла его идею. «Если бы он работал там, он бы не поехал в такое время оттуда. Он бы ехал туда. Нелогично», — скептически сложила губы Маша. Глянула в небо. Тучи набухли, обещая в скорости дождь. А на ней футболка и жилетка. Она машинально потерла ладонями предплечья. «Если что, у меня в сумке чистый джемпер форменный есть». Порадовал догадливый Игнатов. «Хорошо. Но твой размер мне... Он мне мал. Вожу на всякий случай». «На какой, например?» «На тот самый, что сейчас. Похолодало, а у тебя с собой нет теплой одежды». «И кстати...» Игнатов остановил машину на светофоре. Этот малый со шрамом мог сесть в маршрутку, отпросившись с работы. «С целью... Сопроводить свою беременную девушку в больницу. Она же наверняка туда ехала».